Глава вторая. Уроки. Травля. Последнее. Прости. Дребезжащий звонок разбудил меня. Мигом вскочила я, забыв, почему и зачем я нахожусь здесь, почему бегают и смеются эти сердито-сонные девочки в потешных колпачках и ночных кофточках. «Пора вставать!» Джаваха, пробегая мимо моей постели, шепнула мне моя вчерашняя собеседница Чикунина. Я поспешила натянуть на ноги чулки, накинуть юбочку и побежала умываться. В восемь часов к нам поднялась высокая, худая, как жерть, французская дама, мадемуазель Арно. Я подошла к ней по совету той же Чикунины и присела. «Бонжур, мадемуазель», — сухо произнесла она. «Надеюсь, вы скоро привыкнете к нашим порядкам и станете примерной ученицей». Потом зорко оглядывая класс, она спросила, «Кто дежурная?» Выступила очень худенькая, не по годам серьезная девочка. «Это наша первая ученица, Додо Муравьева», — пояснила мне Варя Чекунина, вставшая по моей просьбе со мною в пару. Я с невольным уважением взглянула на худенькую девочку и втайне позавидовала ее выдержанности. Между тем пары двинулись в столовую. Сегодня меня уже не так оглядывали старшие и младшие классы. Событие поступления новенькой за полусуточной давностью, казалось, потеряло весь свой интерес. Первый урок был батюшкин. Я узнала это за столом, в то время как с трудом заставляла себя выпить жидкий, отдающий мочалую чай и съесть казенную сухую булку. Узнала и то, что закону Божию все учились прилежно и что дружно обожали батюшку, относившегося равно отечески справедливо ко всему классу. «Сегодня меня, казалось, оставили в покое, только рыженькая Запольская сердито насмешливо бросила в мою сторону. Ты можешь не торопиться, Джаваха, ведь тебя, как татарку, не пропустят на урок закона Божия. А вашего мулу еще не успели выписать с Кавказа. Девочки дружно прыснули, но я, помня наставление Чекуниной, сделала равнодушное лицо и продолжала пить мутный чай из фаянцевой кружки. Батюшка оказался таким, каким я его себе мысленно представляла. Небольшого роста, седенький, с невыразимо кротким лицом и ласковыми глазами. Он производил отрадное впечатление. Тихо вошел он по звонку в класс, тихо велел дежурный прочесть молитву, тихо сел за приготовленный ему перед партами столик с чернильницей и журналом и надел очки потом окинул весь класс ласковым взором и остановил его на мне, одиноко сидевшей на ближней скамейке. «А я вижу, новенькая у нас?» Я встала. «Как ваша фамилия, деточка?» — обратился он ко мне тем же ласковым голосом, от звуков которого точно много легче становилось на сердце. «Я хотела по обыкновению сказать мой полный титул, но, вспомнив совет Чекуниной, просто ответила «Нина Джаваха». «Княжна!» — писнул за мною чей-то насмешливый голосок. «Как же слышал!» — закивал головой батюшка. «Князья Джаваха известны по всему Кавказу. Как же, как же! В войне с горцами отличались. Князь Михаил Джаваха драгоценную услугу оказал главнокомандующему и пал в бою». «Не родственник ли он вам, деточка?» «Князь Михаил, мой родной дедушка», вырвалось с невольным порывом гордости из моей груди. Вероятно, глаза мои и щеки разгорелись от прилива необычайного счастья. Я торжествовала. «Слышите?» — хотелось мне крикнуть всем этим присмиревшим воспитанницам. «Слышите?» — «Мои предки — славные герои». Мой дед пал в бою за свободу Родины, и вы, злые, ничтожные маленькие девочки, не имеете права оскорблять и обижать меня, прирожденную грузинскую княжну». И голова моя гордо поднималась, а на губах уже блуждала надменная улыбка. Но вдруг мои глаза встретились с чистым и открытым взглядом отца Филимона. «Вправе ли ты гордиться славою твоих предков?» — казалось, — Говорил мне его кроткий взор. «И какая твоя заслуга в том, что родилась ты в знатной княжеской семье, а не в хижине бедняка?» Краска стыда залила мне щеки, и батюшка понял, казалось, меня. Новой, удвоенной лаской загорелся его приветливый взор. «Пойдите-ка сюда, чужестраночка, — улыбнулся он, — да расскажите-ка, что знаете о сотворении мира». Я вышла на середину класса. Историю сотворения мира я знала отлично. Я часто рассказывала ее о Барбале, не знавшей ни Ветхого, ни Нового Завета. Моя речь, всегда немного образная, как и все речи на Милом Востоке, понравилась батюшке. Понравилось должно быть толковое изложение и моим товаркам – но они, казалось, не хотели выказывать этого и продолжали поглядывать на меня косо и недружелюбно. «Хорошо, чужестраночка, молодец», — похвалил меня батюшка, отпуская на место. За мною вышла Додо Муравьева и, внятно и громко, прочла канон Богородицы. «Хорошо», — Дуняша похвалил и ее батюшка, — «недоброе чувство зависти», Толкнулось в мое сердце по отношению к худенькой Додо, заслужившей одинаковую похвалу со мною. Между тем священник встал, оправил рясу и, подойдя к первой партии, положил на голову белокурой крошки свою большую белую руку. — Почему он ласкает эту маленькую девочку с ангельским личиком и злым сердечком? — мелькнуло у меня в мыслях если бы он знал, как смеется она заодно со всеми над бедной чужестраночкой. А из груди батюшки уже лилось плавное складное повествование о том, как завистливые братья продали в рабство кроткого и прекрасного юношу Иосифа. И все эти девочки, бледные и розовые, худенькие и толстенькие, злые и добрые, все с живым, захватывающим вниманием, вперили в рассказывающего батюшку горевшие любопытством глазки. Отец Филимон ходил между партами, поочередно клал свою большую руку на головы той или другой воспитанницы и гладил поочередно ту или другую детскую головку. Когда очередь дошла до меня, и мои черные косы накрыл широкий рукав лиловой рясы, я еле сдержалась, чтобы не расплакаться на взрыд. Это была первая ласка в холодных институтских стенах. Вторым уроком была география. Маленький седенький учитель Алексей Иванович был очень строг со своей командой, как называл он шутя, воспитанец. Он постоянно шутил с ними, смешил их веселыми прибаутками, именуя при этом учениц внучками. И в то же время был взыскателен и требователен к их ответам. «А ну-ка, пригожая, прокатимся по Амуру». Вызванная ученица уже понимала, чего хотел от нее Алексей Иванович, и, бойко водя Черной линеечкой по дырявой старой карте, нараспев пересчитывала притоки этой сибирской реки. Лености Алексей Иванович не терпел. На место пошла лентяйка, унывающая россиянка, вандалка непросвещенная, бронился он самым, искренним образом не стесняясь ни классных дам, ни самой начальницы. «Увидим меня, — он тотчас же произнес. «А, моя команда увеличилась? Ну-ка, позабавь, чем знаешь», — кивнул он в мою сторону. Рек Сибири, заданных к этому дню, я, конечно, не могла знать, но зато как ловко отбарабанила я мои родимые кавказские реки, горы с их вершинами и города Кахетии, Меретии, Гурии и Алазани. Я торопилась и захлебывалась, боясь не успеть высыпать до конца урока весь запас моих познаний. Он не приживал меня и только одобрительно взглядывал поверх своих синих круглых очков. Ишь ты, чего только не наговорила! с довольным смехом сказал он, когда я кончила. Ну, внучка, одолжила, спасибо, матушка. «Ну, а вы здесь сидящие и немало несмыслящие слыхали?» — обратился он к притихшему классу. «Ведь забьет вас, как бог свят забьет эта прыткая грузиночка!» «Она татарка, Алексей Иванович!» — раздался песклявый голосок Бельской. «А ты, лентяйка!» — оборвал ее учитель. «Татаркой-то быть не стыдно. Так бог сотворил. А вот лентяйкой-то...» Великая всему нашему классу посрамление!» «А ну-ка, для подтверждения моих слов, позабавь, Пригожия!» Но Пригожия не позабавила, урока она не знала по обыкновению, и в журнальной клеточке против ее фамилии воцарилась жирная двойка. И даже с точкой шутил неумолимый в таких случаях Алексей Иванович и с особенным старанием подле двойки поставил точку. Бельская, идя на свое место, метнула на меня разгоревшимися глазами. Дребезжащий звук колокольчика возвестил об окончании урока. После десятиминутной перемены строгого и взыскательного Алексея Ивановича сменил быстрый, как ртуть, и юркий старичок-француз Ротье. Едва он уселся на кафедре, как ко мне подошла классная дама и шепнула, чтобы я шла в гардеробную, переодеться в казенное платье. «Муравьева», — обратилась она также тихо к худенькой серьезной Додо, — «вы проводите новенькую в гардеробную». «Пойдемте», — подошла ко мне та, и, отвесив по низкому реверансу учителю, мы вышли из класса. Спустившись в первый этаж, мы очутились в полутемном коридоре, к которому примыкали столовая, гардеробная и бельевая, а также комнаты музыкальных и рукодельных дам. Вот сюда, — коротко бросила Дудо и толкнула какую-то дверь. Мы вошли в светлую комнату, где работало до двадцати девушек, одинаково одетых в полосатые платья. «Авдотья Матвеевна», — обратилась Дудок к полной женщине в очках, Я привела новенькую княжну Джаваха. При последних словах, Дудо, гардеробная дама, или просто гардеробша, как ее называли девушки-работницы, вскинула на меня глаза поверх очков, и все ее лицо расползлось в любезную улыбку. Пожалуйста, ваше сиятельство, милости, просим, сказала она. Мне были неприятны, и этот слащавый тон, и эта приторнольстивая улыбка. Мельком взглянула я на Дудо, желая убедиться, не смеется ли она надо мною. Но лицо девочки было по-прежнему бесстрастно и серьезно. Грубое белье, уродливые прюнелевые ботинки и тяжелое, парусом стоящее комлотовое платье — все это показалось мне ужасно неудобным в первые минуты. по поминутно сползала на сторону, Мянжи, рукавички, плотно завязанные тесюмочками, немного выше локтя, резали руки, а ноги поминутно путались в длинном подоле. На обратном пути, проходя с той же додо мимо швейцарской по дороге в класс, я увидела высокую статную фигуру отца за стеклянной дверью. «Узнает папа или не узнает в этом новом одеянии свою Нину?» — мелькнула в моей голове быстрая как молния мысль. И с сильно забившимся сердцем я повернулась лицом к двери. В ту же минуту широкая радостная улыбка осветила лицо отца. Он стремительно открыл стеклянную дверь, разделявшую нас, и, протянув вперед руки, громко и радостно крикнул «Нина!». Я упала в его объятия. «Ну что, ну что?» — спрашивал он в то время, как глаза его любовно и ласково разглядывали меня. «Нет, ты скажи мне, как ты узнал меня? Как ты меня узнал, мой папа?» — приставала я, смеясь сквозь слезы. Злая девочка с дрожью в голосе отвечал он. «Неужели ты хоть одну минутку сомневалась, что твой папа не узнает своей Джанночки?» «О нет, я не сомневалась, ни минуты не сомневалась». Я прильнула к нему и рассказывала ему быстро-быстро боясь потерять время, о том, какой громадный наш институт, сколько в нем девочек, как добр наш батюшка, как ласково мамам и какой чудесный, за душу хватающий голосок у Варюши Чекуниной. О том, как я мучилась одиночеством, как недобро обошлись со мной мои одноклассницы и как твердо решила я перейти в другой институт, я промолчала. Мне не хотелось опечалить беззаветно любящего меня отца. И на его вопрос, хорошо ли тебе здесь Нина, я отвечала твердо, без запинки. Да, мне хорошо, папа.